Глава 15 Трудные люди. Чобот повесился ночью на 3 мая. Меня разбудил сторожевой отряд, и, услышав стук в окно, я догадался, в чем дело. Возле конюшни при фонарях Чобота, только что снятого с петли, приводили в сознание. После многих усилий Екатерины Григорьевны и хлопцев, Удалось возвратить ему дыхание, но сознание он так и не пришел и к вечеру умер. Приглашенные из города врачи объяснили нам, что спасти бы-то было невозможно. Он повесился на балконе конюшни. Стоя на этом балконе, он, очевидно, надел на себя и затянул петлю, а потом бросился с нею вниз. У него повреждены были шейные позвонки. Хлопцы встретили самоубийство Чобота сдержанно. Никто не выражал особенной печали. И только федоренко сказал. Жалко казака. Хороший был бы буденовец. Но федоренко ответил лапоть. Далеко Чоботу до Буденного. Граком жил, граком и помер. От жадности помер. Коваль с гневным презрением посматривал в сторону клуба, где стоял гроб Чобота. Отказался стать в почетный караул и на похороны не пришел. — Я таких, как Чобот, сам вешал бы. Лезет под ноги с драмами своими дурацкими. Плакали только девочки, да и то Маруся Левченко. Иногда вытирала глаза и злилась. Дурак такой, дубина какая, ну что ты скажешь, иди с ним хозяйству, вот ты. Вот счастье какое для Наташи, и хорошо сделала, что не поехала. Много их таких чоботов найдется, да всем ублажать пускай вешаются побольше. Наташа не плакала. Она с испуганным удивлением глянула на меня, когда я пришел к девочкам в спальню и негромко спросила. «Щомини теперь роботы?» Маруся ответила за меня. «Может, и ты вешаться захочешь? Скажи спасибо, что этот дурень догадался смыться, а то он тебе всю жизнь мучил бы. Что ей роботь? Задумалась, смотри. На рабфаке будешь, тогда и задумывайся». Наташа подняла глаза на сердитую Маруську и прислонилась к ее поясу. — Ну, добре. — Я принимаю шефство над Наталкой, — сказала Маруся, вызывающе сверкнув на меня глазами. Я, шутя, расшаркался перед нею. — Пожалуйста, пожалуйста, товарищ Левченко, а мне можно с вами на пару? — Только с условием не вешаться, а то видите, какие шеф бывают но их к собакам. Не столько того шефства, сколько неприятностей. Есть не вешаться. Наташа оторвалась от Марусиного пояса и улыбалась своим новым шефом, даже порозовела немного. — Идем завтракать, бедная девочка, — сказала весело Маруся. — У меня на этом участке сердце стало ничего себе. К вечеру приехали следователь и Мария Кондратьевна. Следователь я упросил не допрашивать Наташу, да он сам был человек сообразительный. Написав короткий акт, он пообедал и уехал. Мария Кондратьевна осталась погрустить. Поздно ночью, когда уже все спали, она зашла в мой кабинет с Калиной Ивановичем и устала опустилась на диван. Безобразные ваши колонисты, товарищ умер, а они хохочут, а этот самый ваш лапать также валяет дурака, как и раньше. На другой день я проводил рабфаковцев. По дороге на вокзал Вершнев говорил. Хлопцы не понимают, в чем дело. Человек решил умереть, значит, жизнь плохая. Им кажется, что из-за наталки. А на самом деле не из-за Наталки, а такая жизнь. Белухин завертел головой. «Ничего подобного. У Чобота все равно никакой жизни не было. Чобот не человек, раб. Барина у него отняли. Так он Наташку выдумал». «Вы кручуете?» «Хитрите, хлопцы», — сказал семён «Этого я не люблю». Повесился человек, но ну и вычеркни его из списков. Надо думать про завтрашний день. А я вам скажу, текайте отсюда с колонии, а то у вас все перевешиваются. На обратном пути я задумался над путями нашей колонии. В полный рост встал перед моими глазами какой-то грозный кризис. И угрожали полететь куда-то в пропасть несомненные для меня ценности. Ценности живые, живущие, созданные как чудо пятилетней работы коллектива, исключительные достоинства которого я даже из скромности скрывать от себя не хотел. В таком коллективе неясность личных путей не могла определять кризисы. Ведь личные пути всегда неясны. И что такое ясный личный путь? Это отрешение от коллектива. Это концентрированное мещанство. Такая ранняя, такая скучная забота о будущем куске хлеба, об этой самой хваленой квалификации. И какой квалификации? Столяра? Сапожника? Мельника? Нет, я крепко верю, что для мальчиков в 16 лет Нашей советской жизни самой дорогой квалификацией является квалификация борца и человека. Я представил себе силу коллектива колонистов и вдруг понял, в чем дело. Ну, конечно, как я мог так долго думать? Все дело в остановке. Не может быть допущена остановка в жизни коллектива. Я обрадовался по-детски. Какая прелесть! какая чудесная захватывающая диалектика свободный рабочий коллектив не способен стоять на месте всемирный закон всеобщего развития только теперь начинает показывать свои настоящие силы формы бытия свободного человеческого коллектива движение вперед форма смерти остановка да мы почти два года стоим на месте те же поля Те же цветники, та же столярная и тот же ежегодный круг. Я поспешил в колонии, чтобы взглянуть в глаза колонистов и проверить мое великое открытие. У крыльца Белого дома стояли два извозчичьих экипажа, и Лапоть меня встретил сообщением. «Приехала комиссия из Харькова». «Вот и хорошо», — подумал я, — «сейчас мы это дело и решим». В кабинете ожидали меня Любовь Савельевна Джуринская, полная дама, в темно-малиновом, не первой чистоты платья, уже не молодая, но с живыми и пристальными глазами. И невзрачный человек, полурыжий, полурусый, не то с бородкой, не то без бородки Очки на нем очень перекосились, и он все поправлял их, свободный от портфеля рукой. Любовь Савельевна заставила себя приветливо улыбнуться, когда знакомила меня с остальными. А вот и товарищ Макаренко, знакомьтесь. Варвара Викторовна Брегель, Сергей Васильевич Чайкин. Почему не принять в колонии Варвару Викторовну Брегель, мое высшее начальство, но с какой стати этот самый Чайкин? О нем я слышал профессор педагогики. Не заведовал ли он каким-нибудь детским домом? бригель сказала, мы к вам специально проверить ваш метод. Решительно протестую, сказал я. Нет никакого моего метода. А какой же у вас метод? Обыкновенный советский. бригель зло улыбнулась. Может быть и советский, но во всяком случае необыкновенный. Надо все-таки проверить. Начиналась самая неприятная беседа, когда люди играют терминами в полной уверенности, что термины определяют реальность. Я поэтому сказал, в такой форме я беседовать не буду. Если угодно, я вам сделаю доклад, но предупреждаю, что он займет не меньше трех часов. Брегель согласилась. Мы немедленно уселись в кабинете, заперлись, и я занялся мучительным делом переводом на слова, накопившиеся у меня за пять лет, впечатлений, соображений, сомнений и проб. Мне казалось, что я говорил красноречиво, находил точные выражения для очень тонких понятий, аналитическим ножом осторожно и смело вскрывал тайные до сих пор области, набрасывал перспективы будущего и затруднения завтрашнего дня. Во всяком случае, я был искренним до конца, не щадил никаких предрассудков и не боялся показать, что в некоторых местах теория казалась мне уже жалкой и чуждой. Журинская слушала меня с радостным горящим лицом. Брегель была в маске, а о чайкине мало я заботился. Когда я окончил, Брегель постучала полными пальцами по столу, И сказала таким тоном, в котором трудно было разобрать, говорит ли она искренно или издевается. Так, скажу прямо, очень интересно, очень интересно. Правда, Сергей Васильевич? Чайкин попытался поправить очки, впился в свой блокнот и очень вежливо, как и полагается ученому, со всякими галантными ужимочками и с псевдопочтительной мимикой произнес такую речь. Хорошо, это, конечно, нужно все осветить. Да, но я бы усомнился и сейчас в некоторых, если можно так выразиться, ваших теоремах которые вы любезно нам изложили с таким даже воодушевлением, что, разумеется, говорит о вашей убежденности. Хорошо. Но вот, например, мы и раньше знали, а вы как будто умолчали, у вас здесь организована, так сказать, некоторая конкуренция между воспитанниками. Кто больше сделает, того хвалят, кто меньше, того порицают поле у вас пахали, и была такая конкуренция, не правда ли? Вы об этом умолчали, вероятно, случайно. Мне желательно было бы услышать от вас, известно ли вам, что мы считаем конкуренцию методом сугубо буржуазным, поскольку она заменяет прямое отношение к вещи отношением косвенным. Это раз. Другой... Вы выдаёте воспитанникам карманные деньги, правда, к праздникам, и выдаёте не всем пором, а так сказать, пропорционально заслугам. Не кажется ли вам, что вы заменяете внутреннюю стимулировку внешней и при этом сугубо материальной? Дальше. Наказание, как вы выражаетесь. Вам должно быть известно, что наказание воспитывает раба, а нам нужна свободная личность, определяющая свои поступки не боязнью палки или другой меры воздействия, а внутренними стимулами и политическим самосознанием. Он еще много говорил, этот самый Чайкин. Я слушал и вспоминал рассказ Чехова в котором описывается убийство при помощи пресс-папье. Потом мне показалось, что убивать Чайкина не нужно, а следует выпороть, только не розгой и не какой-либо царско-режимной нагайкой, а обыкновенным пояском, которым рабочий подвязывает штаны. Это было бы идеологически выдержано. Брегель меня спросила, перебивая Чайкина. «Вы чему-то улыбаетесь? Разве смешно то, что говорит товарищ Чайкин?» «О, нет», — сказал я, — «это не смешно». «А грустно, да?» — улыбнулась наконец и Брегель. «Нет, почему же, и не грустно. Это обыкновенно». Брегель внимательно глянула на меня и, вздохнув, пошутила. «Трудно вам с нами, правда?» — Ничего, я привык к трудным. У меня бывает гораздо труднее. Брегель вдруг раскатилась смехом. — Вы все шутите, товарищ Макаренко, — успокоилась она наконец. — Вы все-таки что-нибудь ответьте Сергею Васильевичу. Я умильно посмотрел на Брегель и взмолился. Я думаю, пускай и по этим вопросам тоже научпятком займется, ведь там все сделают как следует. Лучше давайте обедать. Ну, хорошо. Немного надулась Бригель. Да, скажите, а что это за история? Выгнали воспитанника опришка. За пьянство. Где же он теперь? Конечно, на улице. Нет, живет рядом у одного куркуля. Значит, что же, отдали на патронирование? В этом роде, улыбнулся я. Он там живет, это вы хорошо знаете. — Да, хорошо знаю. Живет у куркуля местного Лукашенко. У этого доброго человека уже два беспризорных на патронирование. — Ну, это мы проверим. — Пожалуйста. Мы отправились обедать. После обеда Брегель и Чайкин захотели убедиться в чем-то собственными глазами. А я снял шапку перед Любовью Савельевной. — Милый, дорогой родненький наркомпросс. Нам здесь тесно и все сделано. Мы запсихуем здесь через полгода. Дайте нам что-нибудь большое, чтобы голова закружилась от работы. У вас же много всего. У вас же не только принципы. Любовь Савельевна засмеялась и сказала. Я вас хорошо понимаю. Это можно будет сделать. Пойдем поговорим подробнее. Но постойте. Вы все о будущем. Вас очень обижает эта ревизия? О, нет, пожалуйста. А как же иначе? Ну, а выводы, все эти вопросы Чайкина, вас не беспокоят? А почему? Ведь ими будет заниматься научпятком. Это ему беспокойство, а мне ничего. Вечером Брегель, уходя спать, поделилась впечатлениями. Коллектив у вас чудесный, но это ничего не значит. «Методы ваши ужасны!» Я в глубине души обрадовался. Хорошо еще, что она ничего не знает об обучении наших барабанщиков. «Спокойной ночи!» — сказала Брегель. «Да, имейте в виду, вас никто и не думает обвинять в смерти Чобота». Я поклонился с глубокой благодарностью.